Его превосходительство вперил в Гаррисона повелительный взгляд. «Итак, вы вернулись, наконец. Сколько человек придет и когда?» «Никто не придет, сэр», — сказал Гаррисон, начиная чувствовать дрожь в коленках. «Никто?» — посол грозно нахмурил брови. «Вы хотите сказать, что никто не принял мое приглашение?» «Никак нет, сэр». Посол подождал секунду, потом сказал. «Выкладывайте, в чем дело, и перестаньте таращиться!» «Вы сказали, что мое приглашение никто не отвергал, но никто не придет, тем не менее. Как я должен все это понимать?» «Я никого не пригласил». «А, так вы никого не пригласили?» Обернувшись к Грейдеру, Шелтону и другим офицерам, посол сказал. «Не пригласил, видите ли». Потом он повернулся к Гаррисону. «Я полагаю, вы просто-напросто забыли это сделать?» «Опьяненный свободой и властью человека над техникой, вы носились по городу, наплевав на все их правила движения, создавая угрозу для жизни пешеходов, не утруждая себя даже дать гудок или...» «На моем велосипеде нет гудка, сэр», — опроверг его слова Гаррисон, внутренне протестуя против этого списка преступлений. «У меня есть свисток, который приводится в действие вращением заднего колеса». «Ну вот», — сказал посол, с видом человека, потерявшего всякую надежду. Он рухнул в кресло, хватаясь за голову. Одному только соломинки для мыльных пузырей не хватало. Он трагически выставил указательный палец. А у другого — свисток! «Я его сам изобрел, сэр», — сообщил ценную информацию Гаррисон. «Я в этом и не сомневаюсь. Вполне могу себе представить. Я ничего другого от вас и не ожидал». Посол взял себя в руки. «Скажите мне под строжайшим секретом, абсолютно между нами». Он наклонился вперед и спросил шепотом, повторенным семикратным эхом. «Почему вы никого не пригласили?» «Не нашел никого, сэр. Я старался изо всех сил, но они, кажется, не понимали, о чем я говорю. Или притворялись, что не понимают». «Так...» — его превосходительство посмотрел в иллюминатор. «Потом на часы. Уже смеркается. Скоро наступит ночь. Сейчас уже поздно приступать к дальнейшим действиям». Последовало раздраженное хмыканье. «Еще один день впустую. Мы здесь уже два дня, а все тыкаемся б е з т о л к у Кислый взгляд посла остановился на Гаррисоне. «Ну хорошо, сударь. Поскольку мы все равно теряем время зря, мы могли бы выслушать ваш рассказ и полностью. Расскажите все подробности. Может быть, мы сумеем таким путем найти в нем хоть какой-нибудь смысл». Гаррисон завершил свой рассказ следующими словами. «Мне показалось, сэр, что болтать с ними можно хоть до второго пришествия, даже по-дружески и с удовольствием, но все равно каждый будет нести свое, не понимая собеседника». «Похоже, что так оно и есть», — заметил посол сухо. Он обернулся к капитану Грейдеру. «Вы изрядно попутешествовали, много чего повидали на своем веку. Что вы думаете обо всей этой болтовне?» «Думаю, дело в семантике», – ответил капитан, которого обстоятельства заставили некогда изучать этот предмет. «Подобная проблема возникает почти на каждой планете, надолго оторванной от связей со всем остальным миром. Но обычно все рано или поздно разъясняется». Он помолчал, припоминая что-то. «Первый абориген, т которого мы встретили на Базилевсе, сказал очень сердечно. «Сымай башмаки сей минут». «И что же это означало?» «Заходите, пожалуйста, обуйте мягкие тапочки и будьте как дома. Другими словами, добро пожаловать. Не так уж трудно разобраться ваше превосходительство, когда знаешь, чего ожидать». Грейдер бросил задумчивый взгляд на Гаррисона и продолжал. «Здесь, вероятно, процесс дошел до крайности». «Сохраняется беглость языка, сохраняется и внешнее сходство, м а с к и р у ю щ и е однако, глубокие изменения в значениях слов, отброшенные концепции, заменившие их новые реалии и мыслительные ассоциации, не говоря уже о неизбежном влиянии развивающегося местного сленга». «Как, например, «засд», — ответил его превосходительство. «Вот ведь странное словцо, и никаких видимых связей с земными корнями». «Разрешите, сэр», — вмешался Гаррисон робко. Он замялся, в и д и ш ь что п р и в л ё к к себе общее внимание, но потом смело продолжил. «На обратном пути я встретил даму, указавшую мне дорогу к дому Бэйнса. Она спросила, нашел ли я его. Я ответил, да, спасибо. Мы немного поболтали. Я спросил ее, что такое з а с т Она сказала, что это сокращение. Здесь Гаррисон запнулся. Продолжайте, — приказал посол. После тех соленых выражений, которые доносились до меня из машинного отделения через вентиляционную трубу, меня уже ничто не смутит. Что же означает это сокращение? З-А-С-С-Д, сообщил моргая Гаррисон, занимайся своим собственным делом. Вот как? Его превосходительство порозовел. То есть не суйся, куда не просят. Вот значит, что они мне все время говорили. Боюсь, что так, сэр. «Им, совершенно очевидно, придется многому поучиться». В неожиданном припадке отнюдь недипломатической ярости шея посла вздулась, а кулак громко вошел в соприкосновение с крышкой стола. «И они научатся?» «Да, сэр», — не стал возражать Гаррисон, все больше чувствуя себя не в своей тарелке и желая поскорее смыться. «Могу ли я идти и заняться своим велосипедом?» «Убирайтесь, с глаз долой», — заорал посол. Сделав пару бессмысленных жестов, он повернулся багровой физиономией к капитану Грейдеру. у ф и л о с и п е д о м А прощи, ни у кого на этом корабле нет?» «Сомневаюсь, ваше превосходительство, но могу узнать, если прикажете». «Не будьте идиотом», — приказал посол. «Свою порцию идиотизма на сегодня мы уже получили». Следующее совещание, отложенное до рассвета, было относительно коротким. Его превосходительство занял председательское кресло, принял удобную позу и обвел присутствующих хмурым взглядом. Давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Мы знаем, что населяющие эту планету л ы ш а к и именуют себя гандами, не придают никакого значения своему происхождению и настаивают на том, что мы антиганды. Это свидетельствует о системе воспитания, результатом которой и явилось неприязненное отношение к нам. С детства здешних жителей приучили к мысли, что мы, появившись на их планете, будем противниками всего их образа жизни. «Однако мы не имеем ни малейшего понятия о том, в чем именно заключается их образ жизни», — вставил полковник Шелтон. Ничего нового он этим не мог сказать, но зато напомнил лишний раз о своем присутствии и продемонстрировал внимание к обсуждаемому вопросу. «Я осознаю наше прискорбное неведение». поддержал его посол. «Они держат в тайне принципы своего общественного устройства. Мы должны до них как-то докопаться», прочистив горло, он продолжал. «Они создали странную безденежную экономику, которая, по-моему, способна функционировать только благодаря материальным избыткам. Она и дня не продержится, когда перенаселенность принесет свои обычные проблемы». Похоже, что их экономическая система держится на кооперации, частном предпринимательстве и какой-то детсадовской честности. По сравнению с ней даже идиотская экономика четырех внешних планет Эпсилона выглядит образцом разумной организации. Однако, заметил Грейдер подчеркнуто, она функционирует. Это как смотреть. Велосипед нашего лопоухого инженера тоже функционирует. Но с мотором ему не пришлось бы так потеть. Удовлетворенный своей аналогией, посол немного п о с м ы к о в а л ее. Эта система экономики, если ее вообще можно назвать системой, почти наверняка возникла в результате беспорядочного и бесконтрольного развития какого-то эксцентричного отклонения, завезенного первыми поселенцами. Она давным-давно нуждается в модернизации. Аборигены знают это, но отказываются признавать, потому что в умственном развитии от Сталина 300 лет. Как и все отсталые народы, они с опаской относятся к переменам, прогрессу, улучшениям. Более того, некоторые из них определенно заинтересованы в сохранении существующего порядка вещей. Он презрительно фыркнул. Антагонизм по отношению к нам объясняется их нежеланием позволять беспокоить себя. Посол оглядел лица присутствующих, ища желающих предложить другую версию. Но все были слишком хорошо вышкалены, чтобы угодить в подобную ловушку. Поскольку никакой реакции не последовало, посол продолжал. «В должное время, после того, как мы окончательно разберемся, что к чему, нам придется заняться длительной и нудной работой. Придется перестроить всю их педагогическую систему и воспитывать людей на уровне современных требований. Мы уже имеем опыт аналогичной деятельности на нескольких планетах, хотя ни разу еще перед нами не вставала задача такого масштаба, как здесь. Справимся!» – заверил кто-то. Не обращая на реплику внимания, посол закончил. «Тем не менее, все это вопросы завтрашнего дня. Сегодня же нам предстоит решить другую проблему. А именно, где бразды правления и кто их держит? Это необходимо установить, чтобы успешно двигаться дальше. Как нам быть?» Он откинулся в кресле и добавил. «Пошевелите-ка мозгами и подскажите мне что-нибудь толковое». Поднялся капитан Грейдер, держа в руках большую книгу в кожаном переплете. «Ваше превосходительство, я не думаю, что нам придется напряженно искать новые пути к о н т а к т ы и сбора информации. Похоже, что следующий ход просто будет нам навязан». «Что вы имеете в виду?» «Среди членов моего экипажа много старослужащих. Они прямо-таки собаку съели на космическом праве». Капитан похлопал по книге. «И все уставы космослужбы знают не хуже меня». Я даже думаю, что они знают слишком много». «То есть...» Грейдер раскрыл книгу. «Параграф 127 гласит, что при посадке на враждебную планету экипаж выполняет свои обязанности согласно инструкциям у н е с е н и и службы в боевой обстановке вплоть до отлета в космос. На невраждебной планете экипаж выполняет свои обязанности согласно инструкциям у н е с е н и и службы в небоевой обстановке». «Ну и что с того?» «Параграф 131а гласит, что вне боевой о б с т а н о в к е весь экипаж, за исключением дежурной вахты, имеет право на увольнение на берег, сразу же после разгрузки корабля или в течение 72 часов после посадки на планету». Крейдер поднял взгляд от книги. «К полудню все настроятся на увольнение и будут гореть нетерпением. Если увольнение они не получат, может возникнуть недовольство». «Недовольство?» – переспросил криво, улыбаясь посол. «А если я объявлю эту планету враждебной, это сразу пресечет недовольство, не так ли?» Невозмутимо сверившись с книгой, Грейдер дал ответ. «Параграф 148 гласит, что враждебной может считаться планета, систематически оказывающая землянам противодействие силой». Он перевернул страницу. В настоящем уставе противодействие силой определяется как любое действие, направленное на причинение физических повреждений, независимо от того, имело ли данное действие успех или нет. «Я не согласен», – посол принял выражение глубокого недовольства. «Неизвестный мир может быть враждебен психологически, даже если он не прибегает к противодействию силой. Пример у вас перед глазами. Это отнюдь не дружественная планета». «Устав космослужбы не предусматривает классификации планет как дружественных или недружественных», — сообщил Грейдер. «Все планеты классифицируются только как враждебные или невраждебные», — он опять похлопал по переплету. «В этой книге все указано. Мы получим первый приз на конкурсе дураков, если позволим руководить собой какой-то книжонке или команде». Вышвырните свой т а л м у т в иллюминатор или суньте в мусоросборник. Избавьтесь от него любым угодным вам путем и забудьте о нем. Прошу, ваше превосходительство, простить меня, но я не имею на это права. Грейдер открыл книгу на первой странице. Основные параграфы 1А, 1Б гласят. Как в космосе, так и на берегу весь личный состав корабля подчиняется только капитану или назначенному им лицу. которые действуют исключительно на основании устава космослужбы и несут ответственность только перед главным штабом космического флота, расположенным на терре. То же касается десантных войск, официальных гражданских лиц и пассажиров, находящихся на борту космических кораблей, как в полете, так и на берегу. Вне зависимости от их ранга и полномочий они подчинены капитану или назначенному им лицу. Этим лицом является один из офицеров корабля, исполняющий обязанности своего непосредственного начальника в случае отсутствия последнего или его выхода из строя. «И все это означает, что хозяин в замке вы», — сказал не очень этим обрадованный посол. «А кому такой порядок не нравится, может сойти и дальше не ехать». «Со всем должным к вам уважением я вынужден признать, что дела обстоят именно так. Я ничего не могу изменить». «Устав есть устав, и личному составу он хорошо известен». Грейдер с шумом захлопнул книгу и отложил ее в сторону. «Могу поставить 10 против одного, что все сейчас гладят брюки, причесываются и наводят лоск. Я знаю, что они обратятся ко мне, как положено по уставу, и я не имею права им отказать. Согласно правилам, они попросят Старпома представить мне на утверждение список увольняемых». Он глубоко вздохнул. — Единственное, что я могу сделать, это вычеркнуть несколько фамилий или изменить очередность увольнений, но отменить их совсем я не могу. — Может быть, это... это даже будет полезным, пустить ребят погулять в город? — предложил полковник Шелтон, который и сам был бы не прочь гульнуть. — Прибытие флота всегда хорошая встряска для захолустного порта. Контакты будут устанавливаться десятками, а мы именно этого и добиваемся. «Мы добиваемся контактов с руководством этой планеты», — отметил посол. «Мне как-то трудно себе представить руководящее лицо, примеряющее свою лучшую шляпку, пудрящее нос и выскакивающее на улицу, чтобы подцепить изголодавшегося забулдыгу матроса». Его пухлое лицо передернулось. «Мы должны искать иголку в стогу сена. Эта работа не для матросни». «Я не могу не согласиться с вами, ваше превосходительство. Нам придется рискнуть», — сказал Грейдер. Личный состав ожидает увольнения, а обстановка лишает меня власти препятствовать ему. Подобную власть мне может дать только одно. Что именно? Факты, которые позволят мне классифицировать планету как враждебную, в том смысле, как определено уставом. Можно ли как-нибудь это устроить? И не дожидаясь ответа, посол продолжил. В каждом экипаже всегда есть неисправимый бузатер. Найдите его, поднесите двойную чарку венерианского коньяка. Обещайте немедленное увольнение на берег, но выскажите сомнение в том, что оно придется ему по душе. Мол, эти ганды на нас смотрят как надбросы. Потом выпихните его из корабля. Когда он вернется с подбитым глазом и будет хвастать, как он отделал того парня, объявите планету враждебной». Посол сделал выразительный жест. «Что еще? Физическое насилие. Все согласно уставу». Параграф 148а особо подчеркивает, что устав имеет в виду систематическое противодействие силой. Индивидуальные же стычки не рассматриваются уставом как факты, доказывающие враждебность планеты. Посол разгневанно обернулся к старшему гражданскому чиновнику. «Когда вернетесь на Терру, если вы вообще доберетесь обратно?» Можете сообщить руководству соответствующего ведомства, что космическая служба дезорганизована, парализована и неспособна к выполнению своих функций благодаря составляющим у с т а в ы бюрократам. Прежде чем чиновник смог придумать ответ, достаточно благоприятный для себя, но и не противоречащий словам посла, раздался стук в дверь. п о д ш е д ш и й старший помощник Морган молодцевато о т к а з ы р н у л и протянул капитану Грейдеру лист бумаги. Список первой группы увольняемых, сэр. Прошу утвердить. 420 матросов ринулись на город ранним утром. Как все моряки, истосковавшиеся по берегу, они горели надеждами и нетерпением. Глит примкнул к гаррисону. Среди отпускников он был единственным сержантом, а Гаррисон единственным десятым инженером. К тому же только они двое были в штатском. Без мундира Глит чувствовал себя не в своей тарелке, а Гаррисону не хватало велосипеда. Этих мелочей было достаточно, чтобы свести их вместе хотя бы на один день. «Лафа, ей-богу!» – с энтузиазмом заявил Глит. «Немало было на моем веку приятных увольнений, но это просто лафа. На всех остальных планетах всегда возникала проблема, что брать с собой вместо денег. Ребята выкатывались из корабля, как батальон Дедов Морозов, нагруженные всякой всячиной для миновой торговли». На д е в с я т ы х это барахло никому не было нужно, и приходилось потом переть все обратно. «На Персифоне», — сказал Гаррисон, — «один длинноногий милик предлагал мне двадцатикратовый бриллиант чистой воды в обмен на мой велосипед». «И ты отказался?» «Конечно. Мне бы пришлось возвращаться за 16 ц в е т о в ы х лет, чтобы достать другой велосипед». «Мог бы некоторое время без велосипеда обойтись». «Я могу обойтись и без бриллианта». «Ну и балда же ты! За такой камень мог бы огрести 1200, а то и д в е пятьдесят кредитов!» Глитт даже облизнулся, вообразив такую уйму денег. «Кредиты и побольше! Это я уважаю, потому и говорю, что здесь лафа. Обычно перед увольнением Грейдер нас накачивает насчет хорошего поведения, чтобы мы производили благоприятные впечатления и все такое прочее. А на этот раз он говорил о кредитах. Это его посол настропалил». «Неважно кто. Мне это все равно пришлось по душе», — сказал Глит. т 10 кредитов и внеочередное увольнение каждому, кто сумеет п р и в е с т и на корабль взрослого ганда, мужчину или женщину, согласных дать информацию. Не так-то просто будет их заработать. 100 кредитов тому, кто установит имя и адрес руководителя городской администрации. Тысячу кредитов за н а з в а н и е и координаты столицы». Сержант присвистнул и продолжал. кто-то огребет всю эту кучу денег». Он замолчал, заглядевшись на проходившую мимо высокую гибкую блондинку. Гаррисон дернул его за рукав. «Вот лавка Бэйнса, про которую я тебе говорил. Зайдем? Давай». Глит не очень охотно последовал за ним, не отрывая глаз от улицы. «Добрый день», — бодро сказал Гаррисон. «Вот уж нет», — возразил Джефф Бэйнс. «Торговля плохо идет». «Сегодня полуфинальные игры, и добрая половина города смоталась туда, а брюхи вспомнят, когда я уже закрою лавку. Значит, набегут завтра и навалят мне работенки». «Как может торговля идти плохо, если ты не берешь денег даже тогда, когда она идет хорошо?» — поинтересовался Глит, выводя разумный вопрос из полученной ранее от Гаррисона информации. Джефф медленно обшарил его взглядом, потом повернулся к Гаррисону. «Еще один обормотство его корабля? О чем это он говорит?» «Деньги», — сказал Гаррисон, — «это то, что мы используем для упрощения торговли. Их печатают. Что-то вроде документированных обов различного достоинства в письменном виде». «Понятно. Отсюда можно сделать вывод, что людям, которые письменно документируют каждый об, доверять нельзя, потому что они сами себе не доверяют». Добравшись до своего высокого табурета, Джефф плюхнулся на него. Дышал он хрипло и тяжело. «Это подтверждает все, чему нас учили в школе. Антигант надует и собственную мать». «В ваших школах учили неправильно», — заверил его Гаррисон. «Может, и неправильно». Джефф не считал нужным спорить на эту тему. «Но мы будем осторожными, пока не убедимся в обратном». Он еще раз окинул их взглядом. «Ну ладно, вам-то двоим чего надо?» «Совета», — быстренько вклинился в разговор Глитт. «Где можно лучше всего поесть и повеселиться?» «А времени у вас много?» «До завтрашнего вечера». «Ничего не выйдет», — Джефф печально покачал головой. «За это время вы только и успеете заработать достаточное количество о б у в на то, что вас интересует. К тому же немного найдется желающих дать а н т и г а н д о м иметь на себя об. «Слушай», — сказал Гаррисон, — «но можем мы заработать хоть на приличный обед?» «Не знаю». Джефф подумал над вопросом, потирая свои подбородки. «Может, вы и пристроитесь, но я вам на этот раз помочь не сумею. Мне от вас сейчас ничего не надо, так что ни один из обув, которые я имею на других, я вам передать не могу. Посоветуй нам, как быть». «Если бы вы были местные, дело другое. Вы бы могли получить все, что вам нужно прямо сейчас за долгосрочные о б у и которые вы бы погасили в будущем при первой же возможности». «Но кто же даст кредит антиганду, который сегодня здесь, а завтра весь вышел?» «Полегче насчет весь вышел», — посоветовал Глит. «Если сюда прибыл имперский посол, то это значит, что мы пришли на веки вечные». «Кто это сказал?» «Империя. Ваша планета — часть империи». «Нет», — сказал Джефф. «Не были мы ничьей частью и не будем. Более того, мы и не дадим никому сделать нас своей частью». Глитт облокотился на прилавок и рассеянно уставился на большую банку свинины. «Поскольку я не в мундире и вне строя, я тебе сочувствую, хотя и не должен этого говорить. Мне и самому бы не понравилось, если бы мною стали править чужеземные чинуши. Но вам, ребята, от нас не отделаться. Такие вот дела». «Ты так говоришь, потому что не знаешь, чем мы располагаем», — Джефф казался очень уверенным в себе. «Да чем же вы можете располагать?» ф ы р к н у л с р Жан Глитт, тоном скорее дружески критическим, чем открыто презрительным. Он обернулся к Гаррисону. — Как ты думаешь? — Кажется, ничем. — Не судите поверхностно, — посоветовал Джефф. — До того, что у нас есть, вам никогда не додуматься. — Например, для начала могу тебе сказать, что мы обладаем самым могущественным оружием, изобретенным когда-либо. Мы — ганды, понял? Поэтому мы не нуждаемся в кораблях, пушках и прочих игрушках. «Наше оружие эффективнее. От него нет никакой защиты». «Хотел бы я его увидеть», — бросил перчатку Глит. «За сведения о новом сверхмощном оружии можно получить намного больше, чем за адрес мэра. Грейдер за такое дело отвалит тысяч пять, не меньше». Не без сарказма он добавил. «Но, конечно, ты не можешь выдать военную тайну». «Никакой тайны здесь нет», — спокойно ответил Джефф. «Можешь получить наше оружие за так, когда пожелаешь. Попроси только». Тебе его любой гант отдаст. Хочешь знать, почему? Еще бы. Потому что это оружие одностороннего действия. Против вас мы его использовать можем, а вы против нас нет. Такого не бывает. Невозможно изобрести оружие, которым человек не сможет воспользоваться, если заполучит его в руки и будет знать, как с ним обращаться. Ты в этом уверен? Абсолютно, безо всякого сомнения, сказал сержант. Я уже 20 лет в десантных войсках. А в них какое только оружие не освоишь. От луков до водородных бомб. Тебе меня не провести. Оружие одностороннего действия просто не может быть в природе. Не спорь с ним, сказал Гаррисон Бэйнсу. Он никогда ничему не верит, пока не убедится собственными глазами. Оно и видно. Лицо Джеффа расползлось в медленной ухмылке. Я ведь тебе сказал, что ты можешь получить наше чудо-оружие, если попросишь. Что ж ты не просишь его? Хорошо, я прошу. сказал глитд без особого энтузиазма. О р у ж и е которое демонстрировалось по первому требованию из-за к о т о р о е не приходилось отрабатывать даже самый пустяковый об, вряд ли уж было таким могучим. Воображаемые пять тысяч кредитов съежились до пяти, а потом до нуля. Дай мне испытать его. т я ж е л о повернувшись, вместе с табуретом джефф протянул руку, снял со стены маленькую сверкающую плашку и протянул ее через прилавок. Можешь взять себе. «Надеюсь, пойдет на пользу». Глитт повертел плашку в пальцах. Всего-навсего продолговатый кусочек вещества, напоминающего слоновую кость. С одной стороны гладко полированный, на другой стороне выбиты три буквы. «С-Н.Т.» Глитт спросил обескураженно. «И это ты называешь оружием?» «Конечно». «Ничего не понимаю». Сержант передал плашку Гаррисону. «А ты?» «Я тоже». Гаррисон внимательно осмотрел плашку и спросил Бэйнса. «Что означает «С» и «Н» «Т»?» «Всеобщий лозунг. Вы его повсюду увидите, если не замечали еще». «Я его встречал несколько раз, но не придавал ему значения. Теперь припоминаю, эти буквы были написаны на стене в ресторанчике Сета и у входа в пожарное депо. И на бортах автобуса, из которого мы не смогли вытряхнуть пассажиров», — добавил г л и т «Только мы не поняли, что это значит». «Это очень много значит», — ответил Джефф. «Это значит свобода, нет и точка». «Я убит», — заявил ему Глит. «Убит наповал». Он посмотрел на Гаррисона, который с задумчивым видом засовывал плашку в карман. «Абракадабра какая-то. Тоже мне оружие». «Блажен неведающий», — заметил уверенный в себе Бэйнс. «Особенно, когда и не подозревает, что играет с детонатором бомбы неизвестного устройства». «Ладно», — поймал его на слове Глитт, — «объясни нам, как она устроена». «Нет, и точка». Лицо Бэйнса снова расплылось в ухмылке. Он явно был чем-то доволен. «Хорошая помощь». Глитт чувствовал себя обманутым, особенно из-за минутного упоения воображаемыми пятью тысячами. Нахвастал каким-то оружием одностороннего действия, сунул кусок какого-то барахла с тремя буквами и замолк. «Наболтать каждый может, а д о к а з а т е л ь с т в а где?» «Не будет доказательств и точка», — сказал Бэйнс, ухмыляясь еще шире. Его жирная бровь многозначительно мигнула следящему за разговором Гаррисону. Гаррисона вдруг осенило. Раскрыв в изумлении рот, он вынул плашку из кармана и уставился на нее, как будто до этого вообще не видел. — Отдай мне ее обратно, — потребовал Бэйнс, наблюдая за ним. Засунув плашку обратно в карман, г а р и с о н твердо ответил. — Нет, и точка. Бэйнс прищелкнул языком. — Одни соображают быстрее, чем другие. Глиду это замечание явно не понравилось. Он протянул руку к г а р и с о н у Дай-ка мне еще раз взглянуть. — Нет, и точка, — ответил г а р и с о н глядя ему прямо в глаза. «Слушай, так не...» Внезапно негодующие нотки исчезли из его голоса. Он замер на месте. По слегка остекленевшим глазам было видно, что голова у него идет кругом. Потом он прошептал. «Черт возьми!» «Вот именно!» — одобрительно буркнул Бэйнс. «Долго ты раскачивался!» Ошеломленный потоком обрушившихся на него вольнодумных мыслей, Глитт хрипло сказал Гаррисону. «Уйдем отсюда. Мне надо подумать». Давай н а й д е м какое-нибудь спокойное местечко. н е п о д а л е к у они нашли скверик со скамейками, газончиками и цветами, в котором у фонтана играли ребятишки. Сев напротив лужайки с непривычно яркими для земного глаза цветами, оба погрузились в раздумья. Через некоторое время Глит сказал: "Если один человек будет так вести себя, ему обеспечен мученический венец, но если всем миром..." Голос его дрогнул, но он продолжал говорить. Когда я думаю, к чему это может привести, у меня сердце ёкает. Гаррисон хранил молчание. «Вот тебе пример», — продолжал Глит. «Предположим, я возвращаюсь на корабль, и этот рыкающий носорог Бидворси отдает мне приказ. А я ему отвечаю, не моргнув глазом. Нет, и точка. Тут либо его кондрашка хватит, либо он меня бросит в карцер. То-то тебе будет здорово». «Да подожди, я же не кончил еще». «Так вот, я сижу в карцере, но работа-то остается не сделанной». «Значит, Бидворси приказывает кому-то другому». «А другой, будучи со мной заодно, смотрит на него ледяным взглядом и отвечает. «Нет, и точка. Его тоже бросают в карцер, и у меня появляется компания». «Бидворси отдает приказ следующему». «Повторяется та же история. В карцер влезает только 20 человек». «Значит, им придется теперь сажать арестованных в инженерскую столовую». «Причем здесь наша столовая?» – запротестовал Гаррисон. «Именно в столовую!» – стоял на своем г л и т при исполненной решимости покарать инженеров. в с к о р а я она будет битком забита отказчиками, а б и д в о р с и продолжает их сажать одного за другим, если только у него к этому времени сосуды не полопаются. Следующую партию придется запирать в инженерский кубрик». «Да чего ты привязался к инженерам? Их там придется штабелями укладывать до самого потолка», сказал не без садистского удовольствия Глит. «А кончится все это тем, что придется Бидворсе самому взять ведро и швабру и драить медяшки, пока Грейдер, Шелтон и в с я остальные братья будут караулить карцеры, а его пузатое превосходительство и его блюдолизы попрутся на камбус стряпать арестантам обед». Глит перевел дух и добавил. «Вот это да!» К ногам его подкатился цветастый мяч. Глит наклонился и подобрал его. Тут же подбежал мальчишка лет семи. «Отдайте, пожалуйста, мой мяч». «Нет, и точка», — ответил Глит. Никакого протеста, никакого гнева, никаких слез. Мальчик просто разочарованно отвернулся и пошел прочь. «Эй, сынок, держи!» Глит бросил ему мяч. «Спасибо!» Схватив мяч, мальчишка убежал. Гаррисон сказал, что произойдет, если каждый гражданин империи на всей ее территории от Прометея до Кальдора, на всех ее 1800 световых годах космического пространства разорвет полученное им извещение об уплате подоходного налога и скажет «нет» и «точка». Что случится тогда? Тогда правительству потребуется еще одна вселенная для карцера и другая для караульных. Начнется хаос, продолжал Гаррисон. Он кивнул на фонтан и на играющих около него детей. «Но не похоже, чтобы здесь у них был хаос. Я во всяком случае этого не замечаю. Отсюда можно сделать вывод, что они не перебарщивают с этим бескомпромиссным отказом. Они применяют его рассудительно, на основании какого-то общепринятого соглашения. Но что это за соглашение, не пойму, хоть убей». «И я тоже». Пожилой человек остановился у их скамейки, посмотрел на них, колеблясь. Потом решил обратиться к проходившему мимо юноше. «Не скажете, где остановка роллера на Мартинстаун?» «В конце восьмой улицы. Отходит каждый час. Перед отъездом вам прикуют конечности». «Конечности?» Старик поднял недоуменно брови. «Это еще зачем?» «Этот маршрут проходит мимо корабля антигандов. Они могут попытаться вытащить вас из машин». «Да-да, конечно». Проходя мимо Глида и Гаррисона, он окинул их взглядом и сказал, «Эти антиганды такие зануды». «Это уж точно», — поддержал его Глид. «Им говорят, убирайтесь», а они отвечают, «нет» и точка. Пожилой джентльмен сбился с ноги, странно посмотрел на него и скрылся за углом. «Они все-таки замечают наш акцент», — сказал Гаррисон. «Хотя, когда я обедал в тот раз у Сета, никто на это внимания не обратил». «Где удалось поесть один раз?» – неожиданно оживился Глит. «Можно попробовать и другой. Чего мы теряем?» «Ничего, кроме терпения», – ответил Гаррисон и поднялся со скамейки. «Попытаем счастье у Сета. Не получится, пойдем куда-нибудь еще. А если нигде не получится, то успеем похудеть, прежде чем помрем голодной смертью». «Похоже, что именно до этого они нас и хотят довести», – ответил Глит. Потом проворчал. «Но они добьются своего только через мой труп». «Именно так», — согласился Гаррисон. «Только через твой труп».